Глава тринадцатая. Последний. «Святые небеса! Как они это делают?» — взмолился один из претендентов простолюдинов. «Я только подошел к воротам, а мне уже сразу бежать захотелось. Все тело дрожит, и сделать хоть шаг нереально. Это просто невозможно!» — добавил второй. «Что за монстры эти аристократы? Они что, вообще ничего не ощущают?» «Может, они все купили, просто жульничают?» Добавил комментарий еще кто-то. «Да, кстати, вон у тех внешних учеников, что тела убирают, есть особые амулеты. Вдруг и узнать и такие имеются?» После последнего выкрика часть толпы, состоящая из тех, кто точно не пройдет, будто сорвалась с цепи, начав изрыгать различные обвинения. «Да, так оно и должно быть!» — Обычный человек не смог бы пройти здесь. — Точно! А эти еще и корчатся, словно на них действительно действуют ворота. — Вот гады! Так нечестно! Несправедливо! — Ублюдки! Клятая знать! — Вы что, совсем идиоты? Вдруг гаркнул высокий парень лет двадцати, с бородкой и коротким пучком черных волос. — Посмотрите вон туда! Это, по-вашему, тоже знать? «Хотите сказать, что те простые люди, что все-таки смогли пройти каким-то образом, купили амулеты?» Слова этого воина уровня закалки сенсорных органов заставили толпу на секунду задуматься. «Ну, возможно. Но как тогда?» «Да это замаскированные слуги, вот и все!» — стоял на своем кто-то. «И ты тоже из этих, наверное, прячешь где-то под одеждой амулет». «Гадина! А нам чушь втираешь!» «Точняк! Хочешь сказать, что мы хуже их?» «Правильно!» «Верно! Я тоже так думаю!» «Да за что мы им только платим деньги?» «Что? Стоп! Какие деньги?» Растерялся парень, совсем не понимая логики этого стада. «Да и хрен с вами, идиоты!» Сказал он и сделал первый шаг на пути преодоления поля страха. А в то же время у другого конца врат, остановившись перед невидимой чертой, молодежь Теншет собиралась силой и мысленно готовилась. Ведь почти у каждого из них будет только одна попытка, и если они сейчас провалятся, то уже больше никогда не смогут попытать счастья стать учеником секты упавшей звезды. Каждый из них уже успел сегодня увидеть несколько случаев, когда врата воздействовали на некоторых людей со всей мощью, моментально вырубая. И какими бы сильными эти люди не были, не достигнув хотя бы пика закалки души, они не могли сопротивляться. Причина же крылась в том, что среди претендентов, естественно, затесались некоторые участники, коим перевалило уже за двадцать. А так как секта не принимала желающих старше этого возраста, пройти таким людям было не суждено. Наконец, настроившись, постепенно Стэншеты начали делать первые шаги, попадая под ментальное влияние врат. И лишь сила их воли и стойкость духа могли помочь преодолеть его. «Госпожа — Госпожа! — взволновался Стефан. Ведь он знал, что из-за повышенной чувствительности девушки к энергии испытание для нее может оказаться сложнее, чем для остальных. «Да, идем!» — твердо произнесла Лилия и сделала первый шаг. Пугающие видения и необъяснимый страх тут же обрушились на ее разум, намеревая сломить волю и лишить сознание. Но гениальная мечница терпела, стараясь всеми силами перебороть чужое влияние. Через некоторое время, скрипя зубами и до крови сжимая кулаки, она все же сделала второй шаг, а вскоре и третий. Путь девушки только начинался. Рядом шел Стефан. И хотя ему было легче, чем Лилии, это вовсе не значило, что его воля и дух были сильнее. Он опережал девушку лишь на пару шагов и в то же время был даже не способен побеспокоиться о госпоже так как вся его концентрация уходила на сопротивление силе врат. При таких обстоятельствах было вполне естественным, что никто из них не обратил внимания на то, что Кай все так же продолжал стоять перед условной чертой невидимого поля страха. «Невероятно! Похоже, этот неудачник застыл от ужаса!» пропищала одна из девушек Стэншет, что еще не пошла вперед. «Но и слабак!» «Позор!» Сплюнул Ярил, заметив это. «А я еще думал к этому прикасаться! Как хорошо, что ему повезло уклониться!» Смерив Ярила насмешливым взглядом, Огель пристально взглянул на Кая, а затем отвернулся. «Чего и следовало ожидать от простолюдина!» Высокомерно произнес он, а затем перевел взгляд на Лилию. Огель тоже догадывался о причине столь высокой сложности для девушки, От того и открыто злорадствовал. Смотрите, как проходит испытание настоящий гений! Выкрикнув, он сделал первый шаг, а за ним и сразу второй. Все увидевшие это тут же изумились, а подхалимы Огеля даже зааплодировали. Таким образом началось преодоление врат молодежью Стеншет, и уже через двадцать минут можно было считать его завершенным. Первым, конечно же, дистанцию 20 шагов преодолел Огель, побив рекорд молодого гения семьи Алкис. Сделал это почти за 9 минут. Что-что о что, свою гордыню он приобрел не на пустом месте. Номер два в молодом поколении Стэншет действительно был гениален. И если бы не чудовищный талант Лилии, который проявляется раз за века, парень был бы номером один. Что же касается всех остальных Стэншет, То есть 27 членов семьи прошло аж 16, что на одного человека превосходило результат семьи Алкис. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что в нынешнем поколении имперских аристократов именно у Стеншет больше всего талантов. Где-то в середине к финишной черте прибыл Стефан. Лилия же была одной из последних, и ей очень повезло, что по какой-то причине страх иногда отступал и она могла перевести дыхание. Тем же, кто явил худший результат среди всего семейства, оказался Ярил. Еле-еле из последних сил он преодолел эти 20 шагов, сразу же свалившись на землю после завершения дистанции. К слову, Лилия также выглядела крайне плохо. Очень бледная, с покрасневшими глазами и сильной одышкой, девушка была не похожа сама на себя. Неведомо каким образом, но ей все же удалось устоять на ногах, а не свалиться с позором, подобно Ярилу. А теперь ее поддерживал Стефан. Думалось Лилии, что если бы в свое время она не подверглась влиянию злой энергии из той пропасти, то неизвестно, смогла ли бы она вообще сегодня пройти это испытание. Испив зелье для восстановления сил, Лилия оглянулась. «Где Кай?» спросила она. Стефан сначала удивился, а затем, оглядевшись, пришел в недоумение и вдруг заметил знакомую фигуру. «Это разве не он?» шокированно указал парень пальцем на человека вдали. Лилия посмотрела туда и тоже изумилась. Там, в нескольких десятках шагов, прямо перед началом поля страха, спокойно стоял Кай. До сих пор парень не двинулся даже на шаг. Его лицо выражало некую сосредоточенность, а взгляд был направлен вперед и чуть вверх. Проследив за ним, можно было понять, что парень смотрит на врата. «Что произошло? Почему он там стоит?» — произнес Стефан. «Ха, походу струсил ваш дружок!» — язвительно выкрикнул только-только отдышавшийся Ярил. «Я не верю в это!» — помотала головой Лилия. «Хотя я не могу понять его намерений». Скорее странного парня, что просто стоял и ничего не делал, стало замечать все больше людей. Они обсуждали Кая, смеялись и тыкали пальцем. Практически никто не мог осознать, что же он делает. И только один человек смотрел на Кая восторженно удивленными глазами. Это был коротко стриженный мужчина, под сорок, с угловатым лицом и шрамом на лбу. Уже с очень давних пор он являлся внутренним учеником секты но его таланта оказалось недостаточно, чтобы достичь чего-то стоящего. Только недавно ему все-таки удалось преодолеть серьезную преграду и прорваться на первый уровень закалки души. В самой секте упавшей звезды не было ограничения на время ученичества. Однако, если человек не показывал отличного прогресса в развитии, то ему приходилось трудиться на благо секты и других учеников, чтобы получать хоть какие-то ресурсы. Поэтому этот мужчина, которого звали Вейд Шойтран, ныне работал экзаменатором и следил за всем происходящим. И он, как никто другой, знал историю как самой секты, так и этих врат. Все началось почти четыре тысячи лет назад, когда еще даже не родились основатели современных сильнейших семей. Не было еще Алькеи и даже этого города. Однажды ночью, прямо в то место, где они сейчас находятся, упал небольшой метеорит. Вот с тех пор и пошел отчет истории секты упавшей звезды. Люди, что вскоре обнаружили кратер, на самом деле нашли не кусок камня, а самый настоящий храм. В нем им посчастливилось отыскать невероятное наследие боевых искусств. Пиковые техники серебряного ранга включая медитативные, сложнейшие рецепты алхимии и кузнечного дела, величественные боевые стили для разных видов оружия, таинственные знания о мироздании и многое другое. Все это было там. И, конечно же, за право владеть такими богатствами началась кровопролитная битва. В конце концов, в живых осталось лишь семеро человек, и они понимали, что даже если выживут, то последнего оставшегося попросту убьют монстры, которых было много на этих землях, что тогда являлись дикими. Тогда-то эти люди и решились на перемирие. Они начали развиваться, используя знания из храма и со временем зачищать дикие территории, на которых ныне стоит весь Ривиер Тун. И уже после этого сюда стали стягиваться люди с соседних земель, Те семеро, что стали единственными владельцами свалившегося с небес храма, установили в этой области свою власть, а в скором времени основали секту, символически назвав ее «сектой упавшей звезды». И эти ворота, через которые сейчас пытались пройти сотни претендентов, были построены еще в те времена. С тех пор установилась долгая Почти четырехтысячелетняя гегемония секты над ближайшими регионами. И так бы продолжалось и до ныне, но... Но четыреста лет назад все изменилось. Тогда пришли они, члены императорской семьи. Никто не знал, кем они были и откуда здесь появились, но все слышали об их невероятной силе. В итоге род первого императора и секта упавшей звезды столкнулись друг с другом в жестокой войне. Могущественная секта проиграла. Тем не менее, первый император не захотел ее уничтожать, а наоборот, решил подчинить и сделать своей. Так оно и случилось. И до сих пор происходит так, что каждый новый мастер секты упавшей звезды — это ставленник императора, а все старейшины должны обязательно давать клятву верности владыке Алькеи. Что же касается самих врат, то в той войне они также сильно пострадали и еще целых пятьдесят лет находились у мастеров, что занимались их восстановлением. И хотя в наше время эти ворота опять используются, они уже не так величественны, как в прошлом. Ведь еще каких-то четыреста лет назад они были немного не мало золотого ранга. Однако даже сейчас в этих вратах, Осталось достаточно мудрости, что вдохнули в них семь мастеров-основателей. Неужели этот парень настолько талантлив и хорош в ощущении энергии, что все-таки смог получить просветление от врат, как и было предсказано в легендах? Изумился Вейд Шойтран. Если это так, то он без проблем сможет пройти под полем страха, игнорируя силу законов. «Тогда я должен буду обязательно сообщить мастеру секты». «Кстати, та девушка тоже довольно неплоха. Иногда ей даже удавалось сопротивляться силе врат. Как жаль, что она аристократка, а значит, уже привязана к своей семье». И в какой-то мере экзаменатор оказался прав. Вот только у Кая была средняя чувствительность к энергии. Вместо этого он попросту мог ее видеть. Когда он только подошел к воротам, Кай оказался поражен красотой и сложностью их энергетической структуры. Переплетение узоров, десятков тысяч нитей энергии с причудливыми и мистическими законами показалось ему невероятным. Настолько величественного предмета он никогда еще не видел и даже представить себе не мог, кто же был способен сотворить такое. Тем не менее обширные поврежденные участки он все-таки заметил. Становилось понятно, что эти ворота однажды сильно пострадали и теперь являются лишь частью былой мощи. И даже так Кай был крайне изумлен. С горящими глазами он застыл на месте, жадно изучая каждый завиток этого артефакта. Даже его абсолютная память не была способна запомнить все это одним махом, и требовался тщательный осмотр. В какой-то момент, вглядываясь в очередной кусочек пазла из законов, Кай вдруг ощутил невероятное будоражащее чувство, будь то он только что сбросил огромный груз с плеч. Мысли стали невероятно ясными и быстрыми. Все начало казаться таким простым. Неведомая сила окрыляла, насыщала легкостью и мощью, Каю казалось, что он сейчас мог раскалывать горы и перепрыгивать моря. Он помнил это таинственное чувство. Впервые оно посетило его во время боя со слугами Йонни на отборочном этапе турнира в Кальтии. А затем это произошло еще раз, во время сражения с Кияном. И вот пришло вновь. На ум приходили только два слова — вдохновение и просветление. Все мирское ушло. Пропали звуки и лишние картинки. Исчезло даже само тело. Осталось лишь сознание Кая и энергетическая структура врат. Таким образом, прошло почти три часа. С немигающим взглядом парень все продолжал смотреть на древние строения, вызывая сильное удивление у других претендентов. Конечно же, Лилия и Стефан пытались докричаться до Кая со своей стороны. Но у них ничего не вышло. За это время многие участники, в том числе и Станшеты, даже устали издеваться над парнем, попросту забыв о нем. Но вечно так продолжаться не могло. «Парень!» — вдруг пронесся в голове голос Рунтана. «Я, конечно, удивлен, что в столь юном возрасте ты сумел прийти к просветлению. Но там уже как бы врата скоро будут закрываться». «Ты точно уверен, что хочешь пропустить экзамен?» — ответил Кайни сразу. Слова древнего духа дошли до него с некоторым опозданием. «Что это за странное чувство, посетившее меня?» «Говорю же, просветление. Иногда такое бывает. Я не про него, а про то, что было за мгновение до этого». «Ха! Неужели ты думаешь, что я могу все знать?» — воскликнул Рунтан. — Честно говоря, я тоже вижу подобное впервые. Так что ничего не могу сказать. — Ясно, — сказал Кай, опустив взгляд и, наконец, вернувшись в реальный мир. Оглянувшись, парень понял, что людей вокруг уже почти нет. Практически все претенденты либо прошли на другую сторону, либо сдались и выбыли. Оставались буквально единицы, что, как и Кай еще даже не начали. Но, судя по мельтешению экзаменаторов и других представителей секты, в ближайшее время испытание завершится, и, наконец, начнутся настоящие экзамены на внутреннего и внешнего учеников. Заметив внезапное изменение в Кае, Вейд Шойтран подобрался и стал сосредоточенно наблюдать за парнем. Как и другие, этот экзаменатор был на ступени закалки души, Поэтому его навык ощущения энергии был развит достаточно, чтобы заметить, действительно ли врата подавляют претендента или он просто слишком убедительно сопротивляется. Но парень, давай! Взволновался Вид, покажи, что дало тебе это просветление. Действительно ли ты так гениален, как я подумал вначале? Как много тебе открылось за эти три часа? Высокий интерес этого мужчины можно было легко понять. Ведь если Кай окажется на самом деле талантом, о котором гласят легенды секты, то, доложив об этом мастеру, ведь получит хорошую награду за обнаружение гения такого уровня. Посмотрев перед собой, Кай казался удивленным. Его посетило странное чувство, будто он знает, куда и как нужно ступать, чтобы пройти без каких-либо проблем. Словно он ведает, где находится тайная тропа, на которой не действует поле страха. Было ли это результатом его недавнего просветления? Каю стало интересно, и он решил пройти по этому невидимому пути. Его не страшило, если он ошибался. В любом случае, с помощью способности контролировать внешнюю энергию, Он сможет защититься от подавления, как это было тогда, возле моста над пропастью. Таким образом, Кай сделал первый шаг. И не ощутил никакого внешнего влияния. Значит, он действительно что-то получил от недавнего прозрения. — Да, да! — чуть не закричал экзаменатор, словно только что выиграл джекпот. — Давай дальше! Действуй до конца! и кай уже было собрался совершить второй шаг в нужном направлении как его окликнул Рунтан. погоди что такое я бы не рекомендовал тебе идти легким путем свою пользу от просветления ты уже получил и со временем она раскроется так что прохождение простой дорогой ничего тебе не даст по наставнически произнес древний дух а вот чтобы я тебе посоветовал так это пройтись под давлением этих врат, чтобы подвергнуть испытанию свой дух и волю. Иначе, если они окажутся недостаточно сильны, то на ступенях заклинателя и выше ты можешь в какой-то момент просто погибнуть, пытаясь подняться в своем развитии. Так что лучше воспользуйся этим шансом, чтобы потом было проще. Немного подумав над словами «рунтана», Кай кивнул и согласился с такими суждениями. Именно поэтому, совсем не защищая себя от хищной силы врат, он совершил шаг прямо вперед, не следуя безопасной тропой. Но такой силы, поля страха, он совсем не ожидал. Различные потаенные страхи, фобии из прошлой жизни, а также жизни здешнего Кая и многое другое тут же наполнило образами разум парня. Дыхание сдавило, а сердце дико заколотилось, отдаваясь в висках. Ноги стали будто ватными, совсем отказывались двигаться. Мелкая дрожь охватила сначала руки, а затем и все тело. Парень прикусил язык, однако это не помогало. Из-за резкой слабости применить способность контролировать прану стало невозможно. Он вспомнил недавний случай с Севером и его гипнотизирующий голос. Кай понимал, что нужно закалить волю не меньше, чем тело, разум и душу. Но об этом было уже поздно думать. Сознание меркло. Терялся контроль над телом, ноги начали подгибаться. Кай мог упасть. «Я проиграл?» Он видел, как поверхность земли приближалась к его лицу. Оставалось совсем немного, и Кай окончательно затеряется средь ужасов своей души, безвольной куклой валяясь здесь пока и его не уберут. Этого ли он хотел? Действительно ли его воля так слаба? Это конец? От неспособностей что-либо изменить буря гнева начала разрастаться в сознании юноши. Стали появляться образы его смерти от рук Евы, воспоминания о жалкой кончине в грязной канаве, эпизоды смерти Джонга и полного бессилия Кая перед Шайзеном. Хотел ли он всего этого? Желал ли быть таким слабым, таким никчемным? Никогда. Его так легко не сломать. Пускай пытаются, зубы обломают. Он еще не завершил свою месть. Он еще не нашел сестру. Еще ничего не узнал о себе. Слишком рано сдаваться. Рычание кошмарного монстра раздалось в душе парня. Мощный импульс прошелся по телу Кая. Ярость достигла крайней точки. Гнев полностью расплавил надломленную волю, а злость перековала ее. Больше его не сломить так легко. Лицо парня почти приблизилось к земле. «Что? Нет, нет, нет!» Оказался шокированным экзаменатор, увидев, что начало происходить с Кайем после второго шага. «Я ошибся! Кай!» Вдруг заметила очнувшегося от просветления парня Лилия. В тот самый момент, когда он уже начал терять сознание, а его тело заваливалось, ей не верилось, что такой человек может не пройти это испытание. «Почему?» «Что происходит?» удивился Стефан, заметив Кая. «Ха! Вы только посмотрите на него!» — насмехался Ярил, привлекая внимание остальных. Многие люди, в том числе и аристократы других семей, обернулись, и их взгляды упали на последнего кандидата, что уже начал свое позорное падение. И когда Нос Кая почти коснулся земли, все изменилось. Кровавая волна ужаса захлестнула всех и каждого в радиусе сотен метров. Всем участникам моментально стало казаться, будь то они вернулись под воздействие врат. Те, чья воля оказалась недостаточно сильна, затряслись и покрылись холодным потом. Никто не оказался в стороне. Даже экзаменаторы ступени закалки души, чей дух был несравненно сильнее этих девушек и парней, ощутили страх. Раздался взрыв, разметавший куски брусчатки и комья земли во все стороны. В том месте, куда должен был упасть Кай, образовалась широкая яма. Самого же парня там теперь не было. А обдающий жаром и пугающей аурой юноша моментально оказался уже за вратами. Все двадцать шагов в области поля страха оказались молниеносно пересечены. Его результат составил рекордные «Девять секунд!» И пока все шокированно смотрели на Кая, сам парень даже не подозревал, что недавнее просветление позволило ему впервые прикоснуться к тайне законов, тем самым слегка приоткрыв дверь в эту мистическую область боевых искусств.